Так далеко. вил так ни разу и не оторвал взгляд от острова. клари больно видеть страх на его лице, страх перед собой, перед тем, что разузнает на острове Джекоб. А прежде всего, страх, что брат вообще не вернется, и он так и останется один в своей каменной коже. О Кларе он вообще забыл, но она все равно подошла. Когда любишь, никакой камень от тебя любимого не спрячет, а ему сейчас так одиноко. Джекоб скоро вернется, Вилл, вот увидишь. Он даже головы не повернул. У Джекоба никогда нельзя знать, когда он вернется, проронил он. Поверь, я знаю, о чем говорю. Они были с ней оба. Чужак из пещеры, чья холодность все еще ядом разъедает ей сердце, и тот другой, что стоял в больничном коридоре у палаты своей матери и всякий раз улыбался Кларе, когда она проходила мимо. Вил тот, кого ей сейчас так не хватает. «Он вернется», — убежденно повторила она, — «я знаю. И найдет выход. Он любит тебя, хоть и не очень умеет это показывать». Но Вилл только головой покачал. «Ты его не знаешь», — бросил он, поворачиваясь к озеру спиной, словно не желая больше видеть в воде свое отражение. Джекоб всю жизнь не может понять, что бывают вещи, которые кончаются плохо, что всему на свете, людям и вещам, когда-то приходит конец, и совсем не обязательно хороший, и не из всякого положения находится выход. Теперь он снова от нее отвернулся, наверное, вспомнил о своем нефритовом лице. Но Клара-то ничего этого не видит. Для нее это все тоже его лицо, его губы, которые она так часто целовала, и даже глаза все еще те же, пусть и золотые. Но едва она протянула к нему руку, его передернула, как и тогда в пещере, и ночь снова пролегла между ними черной рекой. Вилл достал из-под плаща пистолет, который дал ему Джекоб. «На вот, возьми», — сказал он. «Возможно, он тебе понадобится, если Джекоб не вернется, а я на утро даже имя твое не вспомню. И если я стану каменным истуканом, и тебе придется меня убить, просто скажи себе, он сделал с Виллом то же самое». Она испуганно отпрянула, но он удержал ее и почти насильно вложил пистолет ей в ладонь, потом провел рукой по волосам, стараясь не касаться кожи. «Мне так жаль», — прошептал он, и, уже не глядя на нее, шагнул в сторону и скрылся между ивами. а клара Осталась стоять, отороела глядя на тяжелый пистолет у себя в руке, Потом подошла к воде и бросила пистолет в черный омут.